Глава 57. Шаг к краю пропасти. Поместье семьи Фалмор. «Что?» — оглушительный визг, наполненный возмущенным негодованием, прокатился по гостиной, отражаясь от стен. «Что такое?» — мать Майлины Лаэра в нетерпении придвинулась ближе, сгорая от желания сунуть нос в послание, которое сейчас читала леди Фалмор. «Немыслимо!» — полыхала та праведным гневом. «Просто немыслимо!» «Да что там такое?» не выдержала леди Эйренбер, поднимаясь на ноги и замирая возле Софы. Она видела, в каком состоянии находится ее подруга, и могла со всей серьезностью заявить, что дело точно касается Лисана и легкодоступной виконтессы, дурная слова о которой шагала далеко впереди этой распутной хабалки. «Безмозглый старик!» разъяренная хозяйка дома агрессивно скомкала письмо в кулаке и резко вскинула взгляд. «Он... он...» «Да что он?» «Он лишился последних крупиц своего старческого разума!» взвизгнула мать Лисана. Женщина дышала часто, словно пробежала длинную дистанцию. В ее груди закипала ярость, жгучая, всепоглощающая, сводящая с ума. «Ты можешь сказать по существу?» Леди Эйринбер подошла к подруге, осторожно касаясь ее плеча. Там что-то про Лисана, да? Да. Аристократка вскинула руку, протягивая смятое послание, превратившееся в бумажный комок. Леди Эйринбер не стала мешкать, мгновенно забирая его, осторожно развернув, чтобы не порвать. Она впилась взглядом в аккуратно написанные строчки, смысл которых ввел ее в ужас. Он. Он что? Жадно хватала она артом воздух, словно пребывая в полуобморочном состоянии. — Окончательно спятил, вот что! — взревела раненым зверем на всю комнату леди Фалмер. Я не согласна. Да как он смеет распоряжаться судьбой моего сына? Он просто дед, а я мать. Рожала Лисана больше суток. Так мучилась. Леди Эйренбер от последнего произнесенного слова своей подруги поморщилась так как оно было сказано с неприятным для слуха визгом, на короткий миг дезориентируя. Написанное вызвало у нее растерянность, смешанную с шокирующим недоумением. Помолвка? ахнула она, тряхнув скомканным письмом в воздухе. Серьезно? С этой. Только через мой труп! перебила ее леди Фалмар. Не бывать этому! Я ни за что не приму в свою семью испорченную девицу с дурной репутацией. Нужно связаться с Розалией Римар. «Пора применять ее план в действии». «Майлин не передумала?» Мать Лисана вперила взгляд в свою подругу. «Ради твоего сына она готова пойти даже на такое», — хмыкнула женщина, которой, судя по всему, не очень нравился план, где ее дочь запятнает свою идеально чистую репутацию. «Меня немного тревожит, что что-то может пойти не так». «А что может пойти не так?» насторожилась леди Фалмор. «Да что угодно». Мать Майлин тяжко вздохнула, опускаясь на Софу. «Ситуации бывают разные. Не нужно думать о плохом. Тебе легко говорить. Не твоему сыну придется раздеваться, а потом предстать в неглиже перед свидетелями». «Но мы же договорились». «Договорились, да», — кивнула гостья. «Но мне все равно не нравится эта затея». Если бы не мольбы дочери пойти на эту авантюру, я ни за что в жизни не согласилась бы. Так ее подставить. Невинную девушку. Женщина недовольно покачала головой, поджав губы. Игра стоит свеч. В глазах хозяйки дома вспыхнул огонек. Наши дети наконец-то поженятся. Мы станем одной большой семьей, как всегда с тобой хотели, помнишь? Леди Эйренберг кивнула, устремляя взор в сторону окна за которым собирались грозовые тучи. Они будто предупреждали о чем то недобром. А может, интуиция женщины просто играла с ней? «Нам нужно действовать и как можно скорее, пока Лисан не объявил во всеуслышании о связи с этой гадиной», — давила на подругу Леди Фалмер. «Хорошо», — выдохнула она, словно делая шаг в пропасть. «Сделаем так, как хотели». «Вот и правильно». Хозяйка дома довольно улыбнулась, уверенная в своей победе. Еще посмотрим, кто кого. Я не отдам ей своего сына. Пусть ищет себе другого идиота, который примет испорченную девку с двумя крысёнышами». За дверью гостиной. Служанка, затаив дыхание, стояла у приоткрытой двери, жадно ловя каждое слово, доносившееся из гостиной. Ее сердце билось часто-часто, А пальцы слегка подрагивали от волнения. Маркиз щедро вознаградит меня, тихо прошептала девушка, поспешно отпрянув от двери, когда послышалось приближающееся цоканье каблуков по паркету. "Эй ты!" раздался высокомерный голос за спиной. Девушка замерла, медленно оборачиваясь. В глазах промелькнул страх. Что если ее застали за подслушиванием? Тогда быть беде. "Да, госпожа," пролепетала служанка, склонив голову. «Принеси нам чай». «Сию минуту, госпожа». Девушка низко поклонилась, чувствуя, как бешено колотится сердце в груди. «Совсем распоясались, как посмотрю». Презрительно фыркнула мать Лисана, поджимая губы. «Давай быстрее. Не заставляй меня ждать. Я этого не люблю».